Комната в убогой двухкомнатной квартирке освещалась лишь голубоватым светом монитора. Обстановка выглядела предельно аскетично. Стол с монитором и системным блоком, а перед столом старое раскладное кресло, которому Саша при помощи дополнительных хитромодных пружин научился придавать различные положения. Не от избытка технической изобретательности, от тяжелой необходимости. С его больной спиной на обычном стуле долго не усидишь. Впрочем, о таких мелочах бытия Саша напрочь забывал, привольно купаясь в волнах интернета. Не сдерживал порывы, идущие от сердца, переходил со ссылки на ссылку и не пренебрегал интересными баннерами, рекламирующими то да сё. Этот баннер не просто привлекал внимание, он останавливал, заставлял замереть, черный на сером фоне – но черный как-то по-особенному, флуоресцирующий, переливающийся из серебристости в полный мрак. Увидеть свою смерть и остаться в живых. Кажется, так гласили красные буквы, то появлявшиеся, то исчезавшие на этом призрачном, переливчатом фоне. Пошловато, но действенно, по крайней мере. Саша автоматически щелкнул мышкой. Баннер моментально растворился, и на экран правого верхнего угла наползла черная полоса, стирая предшествующее изображение. Классная флеш-анимация. Здесь явно поработали специалисты. Вчитавшись в сообщение, Саша сразу решил, что это полная ерунда. Правда, чертовски классно оформленная. Некий человек предлагает очень состоятельным людям особую услугу. Фильм, в котором отразятся все значимые события их жизни, от рождения до смерти. Этот человек утверждает, что умеет считывать всю судьбу каждого из своих собеседников, как прошлое, так и будущее. Далее он превращает полученную информацию в сценарий, по которому заказывается фильм у любого режиссера с любыми актерами. Фильм снимается секретно, строго конфиденциально, в единственном экземпляре, записывается на диск и отдается заказчику. И, просмотрев диск с готовой картиной, человек сможет увидеть все то важное, что с ним происходило раньше, и все, что ждет его в жизни дальше, вплоть до момента кончины. «Бред какой-то! Дешевое разводилово!» – поморщился Игорь. «Ну не такое уж дешевое!» – возразил Саша. «Этот мужик, он называет себя сценарист, просит за свои услуги пять-десять лимонов. Только я уже не помню, долларов или евро». «Все равно это бред. Игорь говорил так не потому, что не верил Саше. Верил? Вполне. Тем сильнее он ощущал сжимающиеся от какой-то особенной и реальной тоски сердце. Да, я тоже так подумал. Но все-таки рассказал об этом Андрюхе. Тот жаловался, что ему стало неинтересно жить, ничего не радует. Хочется как-то встряхнуться. И что же? Он словно ошалел». Пристал как банный лист к жопе. Дай мне его адрес. Да-дай адрес. Я еле нашел опять этот сайт. Игорь вздрогнул от звона и невольно обернулся в сторону парочки, снова вступившей в свои знойные, как в мыльных операх, пререкания. Что такое? Бокал снова на полу. Шампанское растекается. Снова, как и в прошлый раз, рядом возник официант. На секунду показалось, что это сон. Сон с повторением. Пока спишь, не ощущаешь, что спишь, и только натолкнувшись на точное повторение предыдущих сонных ситуаций, восклицаешь «Да это же сон! Надо проснуться!» Что же, они каждый день, что ли, приходят сюда в одних и тех же костюмах бить бокалы? А официант, который наклонился над разбитым бокалом, убирает осколки точно теми движениями. Ерунда какая-то. А что было дальше? С трудом оторвав взгляд от соседского столика, Игорь снова повернулся к Саше. Андрей списывался с этим человеком? Встречался с ним? Заказывал фильм, смотрел? Столько вопросов сразу. Я-то откуда знаю? Адрес сайта я ему дала, что было дальше, понятия не имею. Игорь сидел оглушенный, точно его огрели мягким, но тяжелым предметом по голове. Все связалось воедино, все детали совместились. Диск с фильмом под необычным названием «Андрей Федоров. Непостижимая ранее фраза «Только так я смогу изменить сценарий». «Сценарий! Вот ведь штука! Значит, ни Марина, ни Дуня ничего не придумали». Но что непосредственно убило Андрея? Что он увидел на экране такого, от чего ему оставалось лишь покончить с собой? «Ладно, пойду засиделся я тут с тобой». Саша поднялся с места. «Стой!» Наплевав на приличие, Игорь удержал друга, схватив его за полу пиджака. «Теперь ты не можешь вот так взять и уйти. Мне срочно нужен адрес этого сценариста. Только не говори, что тоже захотел киношку про себя посмотреть». Бросил Саша, однако снова сел на стул. «Я захотел узнать причину смерти нашего друга», сказал Игорь так серьезно, как только мог. «У тебя есть телефон этого человека?» «Нет, только адрес». «Скажи его мне!» Саша посмотрел на Игоря свысока, со все тем же новым, появившимся у него вместе с инвалидностью, достоинством, на грани надменности. «Послушай, Игоряха, а может, не стоит? Не связывайся ты с этим делом. Запугивает? Подначивает?» «Так бывало в детстве и в юности. И Горяха, а не связывайся ты с Васькой быком. Брось географию зубрить. Все равно у Анушки выше тройки не получишь». И для Игоря становилось делом чести, сцепив зубы, выучить на пятерку реки Сибири, набить морду всесильному Ваське-быку. Игорь понимал, что и сейчас Сашка берет его на слабо, но тем более не мог отступить. «Дай мне адрес». «Ну, если тебе так нужно». «Записывай. Это в Швейцарии». «В Швейцарии». Игорь вспомнил, что некоторое время назад Андрюха действительно летал в Швейцарию. Летал как-то странно, всего на один день, никому не сказав, куда и зачем отправляется, не взяв с собой ни сына, ни жену. Они потом еще очень долго на него обижались за это.